Фондинул уже и не помнил, в каком пощёту свинарнике они прятались. Новые сапоги были безнадёжно испорчены свиным дерьмом. Мундир запачкан куриным помётом, а в бороду набилась солома. Зато и он, и углук были живы, и с ними был сержант Ляминин, единственный оставшийся от группы из семи лазотчиков. Поначалу всему отряду удалось пролететь верхом 2/3 пути до городских ворот, где-то просто отмахиваясь, а где-то сшибая посты вердицев. Однако в гарнизоне подняли тревогу, и за очередным поворотом отряд встретили полторы сотни алебардистов. О том, чтобы одолеть их с ходу, не могло быть и речи, тем более что на перехват лазутчиков спешило всё больше сил. пришлось рассеиваться по улицам и бросать лошадей. Перепуганные животные ещё какое-то время метались по улицам, создавая панику и помогая лазутчикам затеряться среди узких улочек и построек. А вот в копек сла свиней не держат, глубокомысленно заметил Ляминин, разглаживая свои гвардейские усы. А чего так? тут же откликнулся Огул. Тема свини была ему интересна. Грязные, говорят. Оно, конечно, грязи от них много. Зато вот заперли мы город, а в нём и скотина, и грядки на террасках, с свинским же дерьмом удобренные. На грядках репа и морковка растёт, и с мором такой город взять трудно, хотя, конечно, пахнет свинья крепко. Фундину С изумлением посмотрел на сержанта Ляминина. Четверть часа назад шестерых его товарищей изрубили выскочившие из-за поворота гигеры не меньше 30 садников. Углук пошибал штук восемь, Фундинус сдёрнул ещё троих, но потом подоспели пехотинцы, и стало жарко. С трудом удалось уйти в расщелину между домами, но лишь троим у Глуку, Фундинулу и Ляминену. Старому и опытному рубаку. Ты почему так землеков не любишь, Ляминен спросил Фундину. Да ну их, отмахнулся тот и пучком соломы начал полировать отвоеванный офицерский меч. А всё-таки 3 года назад отслужил положенные 9 лет. Пенсию мне назначили, и поехал я в деревню свою, Кисикала называется, в 5 милях от границы королевства. И чего? Приехал честь по чести, мундир в мешок спрятал, чтобы глаза не мозолил, а они собрались с толпой, аглобли по вытаскивали. И давай меня охаживать. Ляминд вздохнул. Едва не убили, хорошо я в озеро упал. Они думали утоп. А я полежал на дне, всплыл, да и пешком в Харнлон вернулся. В ноги полковнику упал, назад попросился. Солдат я хороший, он меня обратно взял. Потом сотни ребят через неделю разведкой пришли и сожгли кисекалу. И нежалко было. А меня не пожалели. Ведь почитай, половина деревни Ляменины, родственники мои, я им из жалования по полтора рилля отсылал, кому дом подправить, кому на свадьбу, и ничего не отказывались. А тут бить стали и кричать: "Предатель!" сержант вздохнул. Двуличные люди. Не переживай, Среди гномов тоже всякие попадаются. По-своему истолковал слова Ляменина Фундину. Вон в ливне один у меня всё время заказы перехватывает. И уорков тоже всякое случается, заметил Углук, прислушиваясь к тому, что происходит на улице. Еднужды землекум подрался. Мы вместе в западных землях наюминичали. Из-за пустекал подрались, рили не поделили. Он меня дагой в брюхо, а я его мечом. Потом 2 месяца на телеге отлёживался. Едва за землекум не ушёл. И что вы думаете? После победы над князем Ульриком наш хозяин отпустил нас до осени. Я вернулся к себе домой. А отец моего земляка, значит, спрашивает: "Ну и как там Гугис?" А я говорю: "Никак, убил я его". Ну и рассказал, как дело было. И что вы думаете? Отец с Гугиса меня понял? Совсем нет. Через час пришли к моему дому двое братьев Гугиса и говорят: "Выходи, мы тебя убивать будем". Ну и вышел я, зарубил их. Орк вздохнул. пришлось раньше времени на службу возвращаться, потому что у нас в деревне этих гугисов, как у вас ляменинов, идут и идут. М-м, да. Затевал Ляменин, ободрённый тем фактом, что не только у него в жизни такие трудности. Ну что, тихо вроде, сказал углуг и перешагнув через свинью, выглянул в крохотное оконце. перебежшек от курятника к курятнику, он выпил несколько десятков сырых яиц и теперь чувствовал себя хорошо. Тихо согласился Фундину, пристраивая за спиной топор. Тогда пошли, нам до ворот ещё ярдов 200. Отворив вторую дверцу, через которую хозяева выносили из свинарника навоз, остатки группы покинули гостеприимный свинарник. Впереди был ещё один двор, а за ним улица, которую следовало как-то перейти. Хрипло залаяла спрятанная в сенях собака. Хозяева убрали их подальше от нервных егерей, которые осматривали подворье. С улицы стали доноситься голоса и стук копыт. Приближался очередной патруль. Ожидая, пока он проедет, углуг Фундину и Ляминин спрятались за забором. Чем это воняет? спросил шёпотом Фундину. Нормально воняет, пожал плечами Углук. Наверно, свинку где-то палят. Это ночью то. А чем тебе ночью плохо, чтобы покушать? К примеру, у меня ночью даже аппетит лучше. Нет, это не свинка, покачал головой Ляминин, приподнимаясь. Это ветерок с моря дует. Злавонный дым почувствовали иконные егеря. Они обменялись несколькими фразами, и Ляменин сразу присел. "О чём говорят?" спросил Фундину. "Говорят, что рембуржцы их травят, лошадиные кости жгут. А мясо куда девают?" недоумённо спросил Углук. Да враки это, отмахнулся Ляменин и стал наблюдать за патрульными через щель в заборе. Свет от факелов заиграл на его скулах, в глазах блеснул огонь. Видимо, генерал выбрал для штурма северную сторону, а он и правильно. Костры разгорятся, они их сырыми шкурами прикроют, и такой дым пойдёт, что на улицах ничего видно не будет. а уж на самой стене сержант Зларов одно усмехнулся Так это нам на руку, а не же всех лишних с улиц на стену созовут, заметил Углук. Тот-то -то и оно, согласился Ламинин, продолжая ухмыляться. Пошли, а то скоро следующий патруль появится. Больно они честят сегодня.